Мисс Ван. Чародейка чувственности и эротизма. Для меня всегда было крайне важно выражать себя и свою индивидуальность в творчестве. Для меня не важно, что женщины на моих работах далеки от совершенства, ведь я знаю, что они находятся в гармонии с моим стилем и внутренним миром. Принимая позы в стиле бурлеск, её героини с обнажёнными телами и гротескными выражениями лиц не боятся показать себя во всей женственности. Их корсеты, нижние юбки, бюстгальтеры и пачки словно парят в мгновении между прошлым и настоящим. Среди них есть женские образы с головами зверей, ассоциирующиеся с чем-то племенным и фольклорным. Или же героини в причудливых эклектичных масках, то напоминающих шлемы воинов, то наряды танцоров и участников шествий, то церемониальные головные уборы. Вместе с масками оленей, кроликов и лисиц их объединяет магнетический чарующий шарм. Мисс Ван признается в особой слабости к прическам своих героинь. Излучая эротизм, они скрывают или обрамляют лица и формы, повторяя каждый изгиб, загораясь огненно-рыжим или меланхолично серебрясь под действием неизбежного течения времени. В начале карьеры я называла их «куколками» или «пупис» на французский манер, но сейчас считаю их моими музами. Я развивалась вместе с ними, и у них есть свой дух и независимая душа. Я не создала их по какому-то плану, их рождение стало плодом интуиции, почти случайным. Нередко моё творчество критикует за излишнюю откровенность, объективизацию их сексуальности. Но я не собираюсь нравиться всем или предугадывать вкусы. Мои образы призваны выразить меня как личность и моё видение женственности, а не угождать всем подряд», — объясняет она. Мисс Ван, или Ванесса Элис Бенсимон, считает героинь своего творчества схожими как с собственным внутренним миром, так и со всем человечеством в целом. И из-под её кисти выходят интригующие, загадочные и неоднозначные женщины. «У меня есть сестра-близнец, писательница и поэтесса Наташа, с которой мы совершенно не похожи». Я всегда была гораздо застенчивей и росла замкнутой, проигрывающей в поиске себя и своего места в жизни. Страдая от комплекса неполноценности, я видела в живописи выход для самовыражения и побега в параллельную вселенную и использовала творчество как терапию. Но, несмотря на разность характеров, у нас с сестрой достаточно общих интересов, и мы близки. Нас обоих очаровывают женские миры, и иногда мы вместе работаем над проектом, — говорит она. Уникальные для стрит-арта женские образы олицетворяют мощное неприятие мужского превосходства, призыв к отмщению и радость триумфа, неудержимую, агрессивную, а иногда мрачноватую сексуальность. Со временем они эволюционировали, становясь всё более элегантными и интригующими, символизируя женственность во всей её неоднозначности и сложности. Дебют «Мисс Ван» состоялся на улицах родной Тулузы, когда начинающей художнице было не больше 15 лет. «В детстве я рисовала, чтобы сбежать из реального мира, а творчество помогало мне развиваться». Затем, изучая искусство в университете, я познакомилась с другими художниками и, наконец, смогла поделиться с ними своим видением идеального мира стрит-арта и граффити. Мы говорили на своём, чуть ли не тайном языке, писали на стенах собственные имена, так выражая протест против многовекового статуса КВО. «Признаюсь, меня пьянило ощущение, что я делаю нечто запретное», — вспоминает она. «Будучи бунтаркой по натуре, я, возможно, занималась нелегальной работой во имя самовыражения, но точно уверена, что в своем творчестве уже с самого начала хотела выражать женственность во всех ее нюансах, исследуя грани эротизма и фетишизма». Мисс Ван не пугала пребывание в исключительно мужской творческой среде. Творчество изгнало страх. а моей энергии было достаточно, чтобы противостоять системе и становиться всё сильнее. Мои многие коллеги-мужчины поддерживали мои начинания. Меня полностью поглотила страсть к искусству и потому совершенно не волновало ни чужое мнение, ни мысли, ни действия окружающих. Начав рисовать на улице однажды, я поняла, что это навсегда. «В этом всегда было что-то неоднозначное и провокационное», — отмечает она. После того, как власти Тулузы объявили бойкот уличному творчеству и распорядились закрасить муралы, мисс Ван перебралась в Барселону. «Мои родители переехали на Имбицу. Я неплохо знала Испанию и была наслышана об открытости и свободолюбии Барселоны». Я живу здесь больше 20 лет, и город всё так же дарит мне прежнее вдохновение. Тем более мне есть с чем сравнивать. Какое-то время я провела в Штатах, признаётся она. Моё искусство растёт вместе со мной и уже стало более интимным и зрелым. Сегодня я занимаюсь исключительно крупными муралами, работая на холсте в студии. Меня вдохновляет очень многое — фотография книги, фильмы и люди, которых я встречаю. Но в моменты творчества мне нужно уединение. Иногда, закрывая глаза, я отпускаю работу и позволяю энергии руководить моей рукой, водить ею по холсту или стене. Представляя в уме определенные чувства и эмоции, я перевожу их на собственный язык, чтобы передать их другим через рисунок. Мне кажется, этот процесс важнее техники. В конце концов, вся моя художественная карьера — это нескончаемый поиск самой себя», — заключает она.